В это время она переселилась из Муромского края в Нижегородский. Многих рабов своих она отпустила на волю, будучи не в состоянии их прокормить, а оставшихся принуждена была питать хлебом, смешанным с лебедой и даже с корой древесной. Так велико уже было оскудение. Наконец и сама она скончалась в эту бедственную пору в 1604 году. Тело ее отвезли в село Лазарево, и погребли рядом с ее мужем у церкви Лазаря. Праведное житие Юлиании было потом описано одним из ее сыновей. Мы не думаем, чтобы подобные женщины были редкими явлениями в Древней Руси. Житие ее показывает также, что далеко не все мужья того времени изображали из себя грозных деспотов, наделяющих жестокими побоями жену и всех своих домашних, и что свекор и свекровь Также бывали люди добродушные, которые жили в наилучших отношениях со своей невесткой. От памятников письменности обратимся к памятникам строительного искусства в данный период, то есть к памятникам храмового зодчества. В этой области мы встречаемся с несколько новым для нас типом или, по крайней мере, значительным видоизменением прежнего. Государственное объединение русских земель вместе с возвращением политической независимости и полной самобытности, как это везде бывает, не могло не отразиться оживлением и заметным движением в самой внутренней жизни народа. Такому движению особенно способствовали возобновление более близких сношений с Западной Европой и начатый Иваном III вывоз в Россию всякого рода мастеров и художников по преимуществу из Италии, где тогда эпоха Возрождения находилась в полном расцвете. Мы знаем, что итальянскими художниками и мастерами, между прочим, были сооружены Успенский собор и некоторые другие храмы Московского Кремля. Храмы эти представляют все главные черты известного суздальско-владимирского стиля и указывают на то, что итальянские архитекторы должны были подчиняться требованиям православного то есть византийско-русского церковного зодчества. Тем не менее, они и в эту сферу внесли некоторую собственную струю. Главное влияние их отразилось в области техники, особенно в искусстве делать прочные церковные постройки из кирпича. Лучшие Суздальско-Владимирские храмы были построены из белого камня. По всей вероятности, новые сооружения и вообще строительная деятельность того времени дали сильный толчок русскому храмовому зодчеству, которое не замедлило проявить яркие черты самобытного творчества и чисто народного вкуса. Жители русских равнин, изобильных лесов и бедных камнем, естественно вырабатывали из древле своеобразное плотничное искусство и привычку к деревянным постройкам, приноровленным к условиям северного климата с его суровой снежной зимой. Основой русского жилья служил квадратный бревенчатый сруб или клеть, и если это жилье, смотря по степени достатка, принимало большие размеры, усложнялось, обращалось в хоромы, то оно состояло из нескольких клетей, связанных друг с другом крытыми переходами или синями. В зажиточных домах Клети строились в два яруса. Нижний ярус составлял подклетье, а верхний или горний заключал в себе горницы, назывался вообще верхом. Древняя Русь любила высокие здания, так что некоторые клети у бояр, дворян и купцов строились в три яруса и получали вид башни. Такие возвышенные части хором носили общее название теремов. А особенно выдающаяся по своей высоте клеть, срубленная в несколько ярусов со светлыми окнами во все стороны, имела разные названия — светлица, повалуша, вышка, чердак. В высокие хоромы вела крытая лестница, разделенная на две, иногда на три части площадками или рундуками, и называемое крыльцо, то есть рот крыла, приставленного к зданию края которого окаймлялись перилами с точенными балясами или кувшинообразными колонками. Кругом теремов иногда шли галереи или гульбища, балконы с такими же перилами и балясами. Простая клеть или изба покрывалась двускатной кровлей, которая обыкновенно поднималась круто, чтобы не задерживать зимнего снега, а высокие квадратные клети зажиточных людей имели кровлю на четыре ската.